Глава пятнадцатая общегородское собрание было назначено на половину восьмого, и к семи пятнадцати в школьной столовой уже не осталось свободных мест. Люди толпились в проходах, сжались к стенам, мерзли в дверях на холодном ветру. С того места, где стояла Клэр, был хорошо виден стол президиума. За ним расположились Линкольн, Ферн Корноллес и председатель Совета городского правления Гленн Райдер. Остальные пять членов совета занимали места в первом ряду. Лица многих людей были знакомы, Клэр. Большинство из них родители, с которыми она встречалась на школьных праздниках. Здесь также было несколько ее коллег из больницы Нокс. Присутствовало также человек 10 подростков. Они сгрузились в дальнем углу столовой, словно готовились отражать нападки взрослых. глен Райдер постучал молоточком по столу, но толпа была слишком велика и взволнована, чтобы отреагировать на его призыв. Расстроенный райдер вынужден был взгромоздиться на стул и крикнуть. «Призываю всех к порядку, немедленно!» Наконец, столовой стало тихо, и райдер продолжил. «Я понимаю, что не всем хватило мест, зная, что некоторым приходится стоять на улице на 13-градусном морозе. Но начальник пожарной службы считает, что мы существенно превысили предел вместимости этого помещения. Другие люди смогут попасть сюда только, если кто-то отсюда выйдет». «Думаю, детям можно было бы уйти и освободить место взрослым», — проворчал какой-то мужчина. Один из подростков возразил. «Мы тоже имеем право присутствовать». «Это из-за вас, ребят, нам приходится здесь сидеть». «Если вы собираетесь говорить о нас, мы хотим послушать». Голоса сразу нескольких человек слились в нестроенный хор. «Никого нельзя гнать отсюда», — прикрикнул Райдер. «Это общественное собрание, Бен». Сюда может прийти каждый. А теперь давайте начнем. Райдер перевел взгляд на Линкольна. Комиссар Келли, может быть, вы доложите о насущных проблемах нашего города? Линкольн поднялся из-за стола. Последние несколько дней измотали его и физически, и морально. Это было заметно по его опущенным плечам. Месяц был не из легких, заметил он. Типично сдержанное выражение в духе Линкольна Келли. Разумеется, всеобщее внимание привлекли убийства. Сначала стрельба в старшей школе 2 ноября, а следом происшествие в доме Брэкстона в 15 ноября. Таким образом, два убийства за две недели. Но больше всего меня пугает то, что, как мне кажется, самое страшное нам еще предстоит. прошлой ночью мои подчиненные выезжали на 8 вызовов по поводу драк учиненных подростками. Такого я еще никогда не видел. Я 22 года на службе в местной полиции. На моих глазах случались вспышки криминальной активности. Но то, что я вижу сейчас, как дети калечат друг друга, убивают друг друга, пытаются убить своих близких...» Он покачал головой и сел, не сказав больше ни слова. «Мисс Корнуоллес», — объявил Райдер. Из-за стола президиума поднялась директор старшей школы. Ферн Корнуоллес была красивой женщиной, а к сегодняшнему мероприятию она подготовилась основательно и выглядела на все сто. Ее светлые волосы были уложены в изысканный французский пучок, к тому же она одна из немногих в городе удосуживалась носить макияж, но яркая помада на губах лишь отсеняла тревожную бледностью лица. Я готов подписаться под каждым словом комиссара Келли. То, что происходит в нашем городе, это злоба, жестокость. Я тоже такого никогда не видела. И это проблема не только школы, это проблема ваших семей. Я знаю этих детей. Они росли на моих глазах. Я встречала их на городских улицах, в школьных коридорах или же в своем кабинете, когда того требовали обстоятельства. И тех, кто сегодня затевает драки, я бы никогда не назвала трудными детьми. В прошлом ни один из них не проявлял жестокости. И вдруг я обнаруживаю, что совсем не знаю своих учеников. Я не узнаю их. Она немного помолчала, потом сглотнула. «Я их боюсь» тихо добавила она. Но ну и чья в этом вина? закричал с места Бен Дуссет. Мы никого не обвиняем, пояснила Ферн. Мы просто пытаемся понять, почему это происходит. Объединив усилия со средней школой, мы в срочном порядке пригласили пятерых советников-психологов. Сотрудники старшей школы сейчас работают с окружным психологом доктором Либерманом, пытаются разработать план действий. Бен поднялся с места. Это был вечно недовольный холостяк, лет пятидесяти, потерявший руку во Вьетнаме. Он постоянно сжимал свою культю здоровой рукой, словно подчеркивая понесенную ему трату. «Я могу сказать, в чем проблема», — начал он. «Это касается всей страны. Никакой дисциплины, черт возьми. Когда мне было тринадцать, думаете, я бы посмел схватиться за нож? Угрожать своей матери?» домой да старик снес бы мне башку!» «Что вы предлагаете, господин Дуссет?» — уточнила Ферн. «Чтобы мы били 14 подростков?» «А почему бы и нет?» «Только попробуйте!» — крикнул один из ребят, и его поддержал дружный хор детских голосов. «Только попробуйте! Только попробуйте! Только попробуйте!» Собрание было под угрозой срыва. Линкольн встал и поднял руку, призывая всех к порядку. Шеф полиции Кэлли уважали в городе, поэтому его жеста было достаточно, чтобы толпа притихла и дала ему слово. «Пора поговорить о реальных вариантах решения проблемы», — предложил он. Джек Рейт поднялся со своего места. «Мы не можем искать решения. Для начала нам необходимо понять причину происходящего. Мои мальчишки считают, что это все из-за новеньких. Тех, кто приезжает к нам из больших городов». Это они и сколачивают банды. А может, и распространяют наркотики. Ответ Линкольна утонул во внезапном крещендо голосов. По его раскрасневшемуся лицу Клэр поняла, что он взбешен. «Это не чужая проблема, принесенная издалека», — возразил Линкольн. «Это наше местное явление. Это наша проблема. Ведь именно наши дети попадают в беду». «Но кто их подтолкнул к этому?» — не унимался Рейд. «Кто их спровоцировал?» «Некоторым здесь просто не место!» Молоточек Гленна Райдера все стучал и стучал по столу, но без толку Джек Рейд взорвал толпу. И теперь кричали все разом. И вдруг во всей этой сумятице послышался женский голос. «А как же слухи о многовековом сатанинском культе?» Это была дама Арис Хорн, вскочившая со своего места. Трудно было не заметить копную белокурых волос как и заинтересованные взгляды мужчины, обращенные в ее сторону. Мы все наслышаны о старых костях, которые откопали на берегу озера. Я так понимаю, это было массовое убийство. Может быть, даже ритуальное жертвоприношение. «Это произошло больше ста лет назад», — пояснил Линкольн. «И не имеет никакого отношения к нашим делам». «А может, и имеет. В Новой Англии издавна бытуют сатанинские культы». Линкольн явно начинал терять терпение. «Единственный здешний культ...» — огрызнулся он в ответ. «Это тот, который вы придумали для своего грязного таблоида». «Тогда, быть может, вы развеете тревожные слухи, которые бродят по городу?» — не сдавалась Дамарис. «И, например, объясните, откуда на стене старшей школы взялись три шестерки». Линкольн устремил удивленный взгляд на Ферн. Флэр сразу же поняла, что означает этот взгляд. Они оба были поражены осведомленностью журналистки. «А в прошлом месяце обнаружили амбар, залитый кровью», — продолжал Дамарис. «Что вы на это скажете?» «Там просто разлили банку красной краски, а не кровь». «А огни, что горели на боковом холме?» «Как я узнала, это территория лесного заповедника». «Минуточку», — вмешалась Лоис Кадберт, член городского совета. «Как раз это я могу объяснить». «Просто один приезжий биолог, доктор Татуайлер, рыскает по ночам в поисках саламандр. Я сама недавно едва не наткнулась на него в темноте, когда он спускался с холма». «Хорошо», — уступила Дамарис. «Забудем огни на Букум-холме. Но я все равно утверждаю, что в городе происходит много странного и необъяснимого. Если после собрания кому-то захочется поговорить со мной об этом, я готов выслушать». Журналистка снова села. «Я согласна с ней», — произнес дрожащий голос. В дальнем конце помещения со своего места поднялась маленькая бледная женщина. Она нервно куталась в пальто. «В этом городе действительно творится что-то странное. и это давно чувствую. Вы, конечно, можете все отрицать, комиссар Келли, но у нас здесь поселилось зло. Я не говорю, что это сатана, я не знаю, что это. Но жить здесь больше не могу. Я уже выставил свой дом на продажу». И на следующей неделе уезжаю, пока что-нибудь не случилось с моей семьей. Она повернулась и вышла из затихшего зала. Поцаревшуюся тишину прорезал тонкий писк пейджера Клэр. Взглянув на дисплей, она поняла, что звонят из больницы. Робралась к выходу и вышла на улицу, чтобы перезвонить со своего сотового телефона. После душной столовой ветер казался пронизывающе холодным, и, ожидая ответа, Клэр, поеживаясь, облокотилась о стену здания. Лаборатория Клайфу Телефона. Это доктор Эллиот, вы звонили мне на пейджер. Я не знаю, нужны ли вам результаты анализов, ведь пациент умер. Я только что получил бумаги по Скотти Брэкстону. Да, я хочу знать обо всех результатах. Во-первых, у меня есть окончательное заключение из лаборатории Энсон по расширенному анализу на наркотики и токсины. Ничего не обнаружено. А что-нибудь насчет пика на хроматограмме? Об этом ничего не сказано. Это должна быть какая-то ошибка, анализ на токсины должен был что-то показать. Но здесь написано только это, ничего не выявлено. Мы также получили окончательный результат по назальному секрету. Здесь целый список микроорганизмов. Вы ведь просили указать все, что обнаружится. В основном это привычные бактерии из группы эстафилококков. Эпидермальный стафилокок стриптококк альфа. Обычно мы их не отражаем в отчетах. А что-нибудь необычное выросло «Да. Вибрион Фишера». Она нацарапала название на клочке бумаги. «Никогда не слышала о таком организме». «Вот и мы тоже впервые встречаем. должно быть какая-нибудь радионуклидная примесь». «Но я брала образец со слезистой пациента». «Сомневаюсь, что источник загрязнения находится в нашей лаборатории. Этим бактериям неоткуда взяться в больнице «А что это за вибрионы Фишера?» Где они вообще произрастают? Я спрашивал у микробиолога из лаборатории Бангара, где они обитают. Она говорит, что этот вид обычно паразитирует на беспозвоночных моллюсках, таких как кальмары или морские черви. Становится их симбионтом. Беспозвоночный моллюск для них идеальное обиталище. А что вибрион дает взамен? Обеспечивает энергией светящийся орган. Ей понадобилось время, чтобы осознать сказанное. «Вы хотите сказать, что эта бактерия биолюминесцентна?» «Да. Кальмар собирает их в свой полупрозрачный мешочек. А свет их использует для привлечения другого кальмара. Это неоновый призыв к сексу». «Мне нужно идти», — прервала Клэр лаборанта. «Поговорим позже». Она нажала отбой и поспешила вернуться в школьную столовую глен Райдер по-прежнему пытался утихомирить аудиторию, но стук его молотка снова потонул в хоре перекрикивающих друг друга голосов. Он удивился, поняв, что Клэр направляется к столу президиума. «Я должна сделать заявление», — объяснила она. «Здоровье жителей нашего города под угрозой». «Доктор Эллиот, это не имеет прямого отношения к теме сегодняшнего собрания». «А я думаю, что имеет. Пожалуйста, позвольте мне сказать». Он кивнул и принялся стучать молотком с удвоенной энергией. «Доктор Эллиот хочет сделать заявление!» Клэр вышла вперед, и все взгляды тотчас устремились на нее. Она набрала в грудь воздуха и начала. «Последние события напугали каждого из нас. Все начали искать врагов среди своих соседей в школе, среди приезжих. Но я полагаю, что всему этому существует медицинское объяснение». Я только что говорила с лабораторией нашей больницы. И теперь у меня есть подтверждение. Клэр подняла над головой листок бумаги, на котором записала название микроорганизма. Эта бактерия называется вибрионом Фишера. Она выросла в слизистой оболочке носа Скотти Брэкстона. То, что мы сейчас наблюдаем, агрессивное поведение наших детей, может быть симптомом инфекции. Вибрион мог вызвать разновидность менингита, который невозможно выявить обычными методами. «Бактерия могла повлечь за собой то, что мы, врачи, называем реакцией соседства. Воспаление слизистой оболочки около носовых пазух распространилось на мозг». «Минуточку», — мешался вскочивший с места Адам Делрей. «Я практикую здесь вот уже 10 лет и никогда не встречался с этой бактерией. Как вы ее назвали?» «Вибрион Фишера. Как правило, у человека он не встречается». Но лаборатория определила, что именно этим микроорганизмом был заражен мой пациент. «И где ваш пациент подцепил его?» «Думаю, в озере. Летом Скотти Брэкстон и Тейлор дарнел почти каждый день купались в озере. Как и многие другие дети. Если в озере повышенное содержание вибрионов, мальчики вполне могли заразиться». «Я тоже купалась летом», — мешалась какая-то женщина. «Да и многие взрослые почему же только дети заразились?» Возможно, все зависит от того, в какой части озера вы купались. Насколько я знаю, тот же характер заражения у амебного менингита. Это воспаление мозга, вызываемое амебами, которые обитают в пресной воде. Чаще всего жертвами инфекции становятся дети и подростки. Когда они плавают в зараженной воде, амеба проникает в слизистую оболочку носа, а оттуда, преодолевая пористый барьер, который называют решетчатой пластинкой, в мозг, Взрослые не заболевают, поскольку их решетчатые пластинки уже запечатаны и предохраняют мозг. У детей такой защиты нет. «Ну и как же это лечить? Антибиотиками, что ли?» «Видимо, да». Адам Делры издал нарочито громкий смешок. «Вы что же, предлагаете раздавать антибиотики всем детям, которые проявляют раздражительность? У вас нет доказательств того, что кто-то заразился». У меня есть положительный результат посева. Только один, и к тому же не из спинномозговой жидкости. С чего же взяли, что это менингит? Он оглядел аудиторию. Могу заверить всех жителей, никакой эпидемии в городе нет. В прошлом месяце группа педиатров из Тухиллс получила грант на лабораторное исследование крови и уровня гормонов у детей. Они проводили забор крови у всех подростков в округе. Любая инфекция уже давно проявилась бы в гемограммах». «О каком Гранте вы говорите?» — осведомил Эсклер. «О Гранте лаборатории Энсон. С целью подтверждения базовых параметров. Они не обнаружили никаких патологий». Делрей покачал головой. «Это ваша теория об инфекции — самая безумная идея, о мне когда-либо доводилось слышать, и к тому же не подкрепленная никакими доказательствами». «Вы даже не знаете, растет ли вибрион в нашем озере?» «Знаю, что растет», — возразила Клэр. «Я видела». «Вы видели бактерию? У вас что, микроскопическое зрение?» «Вибрион Фишера биолюминесцентный. Он светится. И я видела это свечение в озере Саранча». «А где культуры, которыми можно подкрепить ваши выводы? Вы брали пробы воды?» Я видела бактерии незадолго до того, как озеро покрылось льдом. Сейчас, видимо, слишком холодно, чтобы выращивать жизнеспособные культуры. Это означает, что мы не получим подтверждение до тех пор, пока не возьмем пробы воды весной. Бактериям нужно время для роста. Пройдут недели или даже месяцы, прежде чем у нас будет результат. Фэр немного помолчала, и не хотелось произносить следующую фразу. «Пока мы...» «Не установим, является ли озеро источником заражения», — проговорила она. «Я рекомендую не позволять детям купаться в нем». Тут же начался гул. Его следовало ожидать. «Вы в своем уме?» «Мы не можем позволить, чтобы подобные заявления получили широкую огласку». «А как же туристы? Вы отпугнете всех отдыхающих?» «И на что, черт возьми, мы будем тут жить?» глен Райдер вскочил из-за стола и снова застучал по нему. «Тихо! Призываю всех к порядку!» Лицо его раскраснелось, он повернулся к Клэр. «Доктор Эллиот, здесь не место и не время предлагать такие радикальные меры. Этот вопрос должен обсуждаться на Совете городского управления». «Речь идет об охране здоровья населения», — возразила Клэр. «Решение должен принимать Департамент здравоохранения, а не политики». Еще не хватало привлекать к этому администрацию штата. Безответственно не делать этого. Тут со своего места вскочила Лоис Кадберт. Я скажу вам, что безответственно. Приходить сюда, не имея никаких доказательств, и в присутствии репортеров заявлять о том, что в нашем озере живут смертоносные бактерии. Вы хотите погубить этот город? Если существует угроза здоровья, у нас нет другого выхода. Лоис повернулась к Адаму Делрею. «А как вы считаете, доктор Делрэй, есть опасность для здоровья?» Делрэй саркастически усмехнулся. «Единственное, чем мы рискуем, так это выставить себя на посмешище, если будем серьезно относиться к таким заявлениям. Бактерии, которые светятся в темноте, может, они еще поют и танцуют?» Зал взорвался дружным хохотом, и Клэр вспыхнула. «Я знаю, о чем говорю. Я это видела», — настойчиво повторила она. «Верно, доктор Эллиот. Галлюциногенные бактерии!» Зычный голос Линкольна перекрыл гвалт. «Я тоже их видел!» Все разом смолкли, когда он встал со своего места за столом президиума. Флэр удивленно обернулась к нему, и он слегка кивнул ей, словно говоря, «Нам стоит поддерживать друг друга». «Тот вечер мы были с доктором Эллиот», — признался он, — «и оба видели свечение на озере». Не знаю, что это было. Свечение длилось всего несколько минут, а потом исчезло. Но оно действительно было. «Я прожила на этом озере всю свою жизнь», — не унималась Лоис Катберт. «И никогда не видела никакого свечения». «Я тоже». «И я». «Эй, комиссар, вы что с доктором вместе чего-то нанюхались?» Раздался новый взрыв смеха, и на этот раз он относился к ним обоим. Возмущение сменилось насмешками, но Линкольн не отступал. Он сносил оскорбление с хладнокровной невозмутимостью. «Возможно, это какая-то случайность», — продолжил Клэр. «Необычное явление, которое бывает не каждый год. Вероятно, оно связано с погодными условиями. осенний паводок и жаркое лето — все это мы пережили в нынешнем году. Та же погодная аномалия наблюдалась 52 года назад». Смолкнув, она с вызовом оглядела аудиторию. «Я знаю». «В этом зале есть люди, которые помнят события 52-летней давности?» Столовой стало тихо. «А что случилось 52 года назад?» Громко поинтересовался журналист из Портленд, Пресс Геральт. глен Райдер поспешно вскочил из-за стола. «Совет примет к сведению ваше сообщение. Спасибо, доктор Эллиот». «Этот вопрос нужно решить сейчас», — не унималась Клэр. «Следует пригласить специалистов из департамента здравоохранения, чтобы взяли пробы воды». «Мы это обсудим на следующем заседании совета», — твердо повторил райдер «Вы свободны, доктор элиот Клэр отошла от стола президиума. Щеки ее пылали. Ее рекомендации были отклонены, но собрание продолжилось, шумное и озлобленное. О гипотезе Клэр больше не вспоминали. Жители как будто единогласно сочли ее незаслуживающее внимания. Тот предложил установить комендантский час, чтобы после девяти детей на улице не выпускали. И тут запротестовали подростки. «А как же гражданские права? Кто защитит наши гражданские права?» «Нет у вас никаких гражданских прав», — огрызнулась Луис. «Начните лучше с обязанностей». И пошло-поехало. В десять вечера, когда все уже охрипли от крика, глен Райдер наконец объявил собрание закрытым. Клэр продолжала стоять на своем месте, наблюдая за тем, как медленно пустеет зал. Люди расходились, и никто не смотрел в ее сторону. «Теперь я для них существую лишь в качестве объекта насмешек», — устало подумала она. Ей хотелось поблагодарить Линкольна за поддержку, но она видела, что к комиссару не подступиться. Он был окружен плотным кольцом членов городского управления которые забрасывали его вопросами и жалобами. «Доктор элиот позвала ее Дамарис Хорн. «Что случилось 52 года назад?» Клэр поспешила к выходу. За ней хвостом потянулись Дамарис и другие репортеры. Но она повторяла только без комментариев, без комментариев. Она очень обрадовалась, поняв, что на улице ее оставили в покое. Казалось, что ледяной ветер разрезает ее пальто. Клэр оставила машину на некотором расстоянии от школы. Она засунула руки в карманы и двинулась по обледенелой дороге, быстро, но стараясь не поскользнуться. Пара отъезжавших автомобилей слепили ей глаза. По пути Клэр вытаскивала ключи, но добравшись до своей машины, потянувшись к замку, она вдруг поняла, что-то не так. Отступив на шаг, она в ужасе уставилась на обмякшую резину автомобильных покрышек. Все четыре шины были изрезаны. Объятая ярости и разочарованием, она кулаком по капоту. Раз-другой. По противоположной стороне дороги к своей машине шел какой-то мужчина. Обернувшись, он бросил на нее удивленный взгляд. Это был митчел Грум. «Что случилось, доктор Эллиот?» — крикнул он. «Посмотрите на мои шины». гром пропустил встречную машину, перешел дорогу и приблизился к ней. «Господи!» — пробормотал он. «Кто-то вас очень не любит». Они искромсали все колеса. «Я бы помог сменить их, только, боюсь, в вашем багажнике вряд ли найдутся четыре запаски». Клэр была не в состоянии оценить его вялую претензию на юмор. Отвернувшись от грума, она снова уставилась на искорежные шины. Колючий ветер жалило лицо, а холод от мерзлой земли, казалось, пробирался сквозь подушевый сапог. Было слишком поздно звонить в гараж Джо бартлетта Все равно они смогут достать четыре новые покрышки только утром. Она попала в переделку, злилась от этого и с каждой минутой все сильнее замерзала. Клэр обратилась к Груму. «Вы не могли бы подбросить меня до дома?» Она понимала, что заключила сделку с дьяволом. Журналист обязательно станет расспрашивать. Не прошло и десяти секунд, как он задал именно тот вопрос, которого она ждала. «Так что же произошло в этом городе 52 года назад?» Клэр отвела взгляд. У меня сейчас нет настроения говорить об этом. Понимаю. Но все равно, рано или поздно это откроется. Да Марис Хор найдет способ докопаться до правды. У этой женщины проблемы с этикой. Зато у нее есть тайный осведомитель. Клэр посмотрел на Грума. Вы имеете в виду человека из полиции? Вы уже в курсе. Имени полицейского я не знаю, кто это. Расскажите мне о том, что случилось в сорок шестом году. Она снова устремила взгляд на дорогу. Все это есть в архивах местных газет. Можете сами прочесть. Некоторое время он молчал. Такое уже было в этом городе, верно? Спросил он. Я имею в виду убийство. Да. И вы полагаете, что к тому есть биологическое объяснение? Все так или иначе связано с озером. Какой-то природный феномен. Бактерии или водоросли А как насчет моей теории, что это второй Фландерс, штатаева Здесь дело не в наркотиках, Митчелл. Я тоже думала, что мы обнаружим в крови мальчика какой-нибудь анаболический стероид. Но окончательное заключение по анализам крови не подтверждает присутствие токсинов. И Тейлор отрицает употребление наркотиков. Дети часто врут. Но об анализах крови этого не скажешь? Они подъехали к дому Клэр, и журналист повернулся к ней. «Вы ввязались в жестокую борьбу, доктора Эллиот. Возможно, вы не прочувствовали всю глубину злобы, которая царила в зале. Но лично я ощутила ее в полной мере». Я не только прочувствовала ее, но и получила доказательство в виде четырех проколотых шин. Она вышла из машины. «Спасибо, что подвезли. А теперь вы должны мне кое-что сказать». «В самом деле...» Имя Копа, который откровенничал с дамой Рисхорн. Он примирительно пожал плечами. Я не знаю его имя, не могу только сказать, что видел их вместе, если так можно выразиться в близком контакте. Темные волосы, среднего роста, работают ночную смену. Она мрачно кивнула. Это мы вычислим. Линкольн поднимался по ступенькам красивого викторианского здания и каждый шаг приближал его к полному изнеможению. Время было за полночь. Последние несколько часов он провел на экстренном заседании Совета городского управления в доме Райдера, где Линкольн и недвусмысленно намекнули, что его дальнейшая работа под вопросом. Совет его нанял и запросто может уволить. Он был наемным служащим Транквиля, а потому должен был стоять на страже его благополучия. Как он посмел поддержать предложение доктора Элиот о консервации озера? «Я просто честно высказал свое мнение», — заявил он членам Совета. Но в данном случае честность явно была не лучшей тактикой. Затем последовала долгая и нудная речь городского казначея, который едва не свел его с ума финансовой статистикой. Сколько денег поступает каждое лето от туристов? Сколько рабочих мест создается в городе? Насколько местная экономика зависит от притока отдыхающих? Откуда берутся средства на зарплату Линкольна? Город кормился за счет озера Саранча? Не могло быть и речи о его консервации? Нельзя допустить утечку информации о том, что оно представляет собой опасность для здоровья людей. Он ушел в собрание без всякой уверенности в том, что у него есть работа, и даже в том, что она ему нужна. Он уже сел в патрульную машину и проехал полпути до дома, когда от диспетчера поступило сообщение о том, что кто-то еще хочет поговорить с ним сегодня вечером. линколь нажал на кнопку звонка. Ожидая, пока ему откроют, Он окинул взглядом улицу и не увидел света ни в одном доме. Все окна были плотно зашторены перед лицом черной холодной ночи. Дверь распахнулась, и его приветствовала судья арис Киттинг. «Спасибо, что приехали, Линкольн». Он зашел. В доме было нестерпимо душно. «Вы сказали это срочно». «Вы уже встречались с членами совета?» «Да, только что» и они даже думать не хотят о консервации озера, так ведь? Он смиренно улыбнулся. «Разве были сомнения?» «Я слишком хорошо знаю этот город. Знаю, что думают здешние жители, чего они боятся, и как далеко могут зайти, защищая свою собственность». «Ну тогда вы представляете, с чем мне пришлось толкнуться?» Она жестом пригласила его пройти в библиотеку. «Давайте присядем, Линкольн. «Я должна вам кое о чем рассказать». За каменной решеткой догорал огонь. Его язычки все еще вспыхивали на холмике залы. В комнате было так жарко, что Линкольн, опустившись в глубокое плюшевое кресло, задумался, хватит ли у него сил победить сонливость. А потом встать и снова выйти на холод. Айрис села напротив, ее лицо озаряли лишь отблески огня. Тусклый свет выгодно смягчал ее черты подчеркивая выразительные глаза и словно бы разглаживая морщины 66-летней женщины. И только тонкие руки, подпорченные артритом, выдавали ее возраст. «Нужно было сказать что-нибудь на сегодняшнем собрании, но у меня не хватило мужества», — призналась она. «Что-что-нибудь?» «Когда Клэр Эллиот говорила про озеро, про ту ночь, когда она видела свечение». Я должна была подтвердить ее слова. Линкольн подался вперед. Слова судьи прогнали усталость. «Вы тоже видели его?» «Да». «Когда?» Она посмотрела на свои руки, вцепившиеся в подлокотники. «Поздним летом. Мне было четырнадцать, и наш дом стоял возле валунов. Сейчас его уже нет. Снесли много лет назад». Она перевела взгляд на огонь и стала смотреть на камин, наблюдая за всполохами пламени. Потом откинулась на спинку кресла. На фоне темной обивки ее серебристые волосы походили на нимб. Я помню, ту ночь был страшный ливень. Я проснулся и услышала гром. Потом подошла к окну и увидела что-то странное на воде. Свет, свечение. Оно длилось всего несколько минут, а потом судья Китинг немного помолчала как я будила родителей, оно пропало, и вода снова стала темной. Айрис покачала головой. Разумеется, они мне не поверили. А больше вы его не видели? Один раз видела, спустя несколько недель. Тоже во время ливня. Но недолго оно быстро потухло. тот вечер, когда мы с Клэр видели это свечение, тоже был сильный дождь. Она подняла взгляд на Линкольна. Все эти годы я думала, что это была просто вспышка молнии или обман зрения, но сегодня впервые узнала, что не одна я видела его. Почему вы не сказали? К вам бы они прислушались. Люди начали бы задавать всякие вопросы. Когда я это видела, в каком году? В каком году это было, судья Киттинг? Она отвернулась, но он успел заметить, как слезы блеснули в ее глазах девятьсот сорок шестом прошептала она это было лето сорок шестого года в том году родители айрис китинг погибли от рук ее пятнадцатилетнего брата в том году и сама Айрис совершила убийство в целях самообороны она столкнула родного брата из окна мансарды у нее на глазах мальчик разбился насмерть теперь вы понимаете почему я промолчала добавила она «Своим признанием вы могли бы все изменить». «Никто не хочет слышать об этом, а я не хочу говорить». «Это было так давно, 52 года». «52 года — ничто. Посмотрите, как они до сих пор относятся к Орну Эммерсону. И в этом тоже моя вина. В детстве мы были так близки. Я считала, что однажды мы станем она вдруг запнулась Ее взгляд снова замер на камине, в котором догорали угольки. Все эти годы я избегала его. Притворялась, будто его не существует. И вот теперь я слышу, что, возможно, он ни в чем не виноват. Это была всего лишь болезнь, инфекция мозга. Но теперь слишком поздно просить у него прощения. «Никогда не бывает слишком поздно. На прошлой неделе у сделали операцию, сейчас он идет на поправку. Вы могли бы навестить его?» Не знаю, что и сказать после стольких лет. Возможно, он не захочет меня видеть. Пусть Орн сам примет решение. Судья задумалась, и ее глаза заблестели в свете умирающего пламени. Потом она резко поднялась с кресла. «Кажется, огонь потух», — сказала она, и, повернувшись, вышла из комнаты. во дворе дома Линкольна стояла машина. Притормозив возле нее, он охнул, Хотя весь день его не было дома, в окнах гостиной горел свет, и он знал, что ждет его внутри. «Не, только не это», — подумал Линкольн. «Только не сегодня». Он устало поднялся на крыльцо и обнаружил, что дверь дома не заперта. «Когда это Дорин успела своровать новый ключ?» Он застал ее спящей на диване. Тяжелый запах перегара наполнял комнату. «Если он сейчас растолкает ее, не избежать очередной пьяной сцены с криками и воплями» с разбуженными соседями. Пусть лучше спит. А разберется с ней утром, когда Доринд портрезвеет. А сам Линкольн уже не будет валиться с ног от усталости. Он стоял с печальным удивлением, глядя на женщину, которую когда-то взял в жены. Ее рыжие волосы были спутаны, и в них уже виднелась седина. Рот был полуоткрыт. Ее дыхание было шумным в сочетании свиста и хрюканье. И все равно он не испытывал брезгливости, глядя на нее. Его скорее одолевали... Жалость и недоумение от того, что когда-то он был в нее влюблен. А еще бесконечное чувство ответственности за ее судьбу. Пожалуй, нужно накрыть ее одеялом. Только Линкольн направился к шкафу, как зазвонил телефон. Он быстро снял трубку, опасаясь, что Дорин проснется и устроит сцену. На проводе был Питт Спаркс. «Извини, что так поздно», — сказал он. «Но доктор Эллиотт настаивал. Она сказала, что позвонит сама, если я этого не сделаю». Это насчет порезанных шин? Марк уже звонил мне. Нет, здесь другое. Что случилось? Я нахожусь в ее офисе, кто-то выбил все окна.